Двадцать три. В страна чудес без тормозов. Дыры, пиявки, башня. Это не землетрясение, сказала она. Это намного хуже. А точнее, она собралась ответить, но передумала и, вздохнув, покачала головой. Сейчас некогда объяснять. Главное немедленно бежать отсюда со всех ног, иначе никак не спастись. Я понимаю, что будет очень болеть живот, но это все же лучше, чем умереть, правда? Пожалуй, сказал я, и мы рванули, что было сил, соединенные веревкой, быстро, как только могли. Луч фонариков в ее руках прыгал вверх-вниз на бегу, выписывая на стенах зигзаги. Рюкзак за моей спиной громыхал всей своей требухой. консервами, флягой, бутылкой виски и всякой снедью. Страшно хотелось вышвырнуть всю эту дребедень и оставить лишь самое необходимое, но останавливаться было нельзя. Даже на боль в животе реагировать было некогда. Забыв обо всем, я мчался вперед за толстушкой, следуя золотому правилу: если тебя тащат на поводке, не вздумай бежать медленнее, чем положено. еее ее прерывистое дыхание и грохот моего рюкзака отдавались в стенах траншеи ритмичным мехом. Она в встречу нам прямо из-под земли катился на растающий гул. Чем дальше мы бежали, тем отчетливее и громче он становился. Мы неслись прямо на источник этого гула, и он нарастал. И тут меня синило: то, что я принял за подземный грохот, было надсадным стоном из огромных глоток никогда не виданных мне существ. Странный звук, когда дыхание превращается не в голос, а в нечто совершенно иное. Вторя его дикому ритму, скала под нами заходила ходуном. Словно что-то страшное растекалось у нас под ногами и жаждало нас поглотить. Но как бы то ни было, бежать на источник этого хрипа, а не прочь от него, придумал не я. Моего мнения просто никто не спрашивал. Все, что мне оставалось, это нестись сломя голову за толстушкой. К счастью, на пути, ровным и гладком, как трек Кегельбана, мы не встречали ни поворотов, ни волунов. и мчались вперёд, не останавливаясь ни на секунду. Внезапно хрип немного утих. Как будто кто-то разбередил подземную тьму до предела и выжидающе затаился. Но теперь к хрипу прибавился монотонный скрежет, словно прямо над ухом с еле сдерживаемой яростью тёрли скалой о скалу. Казалось, все силы мрака пытались держаться, чтобы раньше времени не выплеснуться наружу. Вся эта какафония продолжалась ещё некоторое время и вдруг оборвалась. Наступила мгновенная пауза, а потом я почувствовал, что бывает, когда несколько тысяч дряхлых стариков собираются вместе и, распахнув беззубые рты, дышат тебе прямо в лицо. И больше ничего. Не дрожи земли под ногами, не стоны из глоток, не скрежет из скал. Все замерло. Лишь тонны воздуха, шипя, перекачивались мириадами дряблых легких в истине черной мгле. В этом жутком дыхании слышалась изытаянная радость хищника, поджидавшего жертву, и липкая ненависть могильных червей, сжимающихся в гармошку, когда их вдруг потревожили. Это был звук исполненный такого зла, какого я не встречал от рождения. Страшнее всего было то, что за нами даже не гнались, нас заманивали в ловушку, предвкушая нашу неотвратимую гибель. Примысли об этом у меня похолодела спина, и я припустил еще быстрее. Конечно же, это не землетрясение, это в тысячу раз хуже. Но что это? Я понятия не имел. Все, что мне оставалось, это действовать, не понимая, что происходит. Поэтому я бежал, перескакивая через бездонные пропасти между моей фантазией и тем, что творилось на самом деле. Сколько это продолжалось, точно сказать не могу. Может, три-четыре минуты, а может и тридцать-сорок. «Страх принес с собой хаос, убивающий всякое чувство времени. Я забыл об усталости и боли. От всего тела остались только одеревеневшие локти. Ступни сами взлетали, опускались и снова отталкивались от скалы. Словно мощная струя воздуха несла меня по черной траншеи вперед, не требуя от тела ни малейших усилий. Должно быть, мои локти одеревенели от звука. Хрип подземелья был настолько невыносим, что уши отключились, и омертвение растеклось от головы до самых локтей. Но заметил я это лишь, когда врезался в толстушку, сбил ее с ног и сам полетел кувырком. Она что-то кричала мне, но я ничего не соображал. Участок мозга, который осмысливает звуки человеческой речи, парализовало, и я больше не воспринимал ее вопли как предупреждение об опасности. Эта мысль поразила меня за миг до того, как мою голову размазывала скалу. Значит, я бессознательно регулирую, что мне слышать, что нет? Но это и есть обеззвучивание. Мой организм сам отключал те звуки, слышать которые не было сил. В критической ситуации мой мозг обнаружил способности, о которых я и не подозревал. А может я мутировал, перейдя на очередную ступень эволюции? И тут мой череп налетел на скалу. Тьма перед глазами треснула и разлетелась на куски. Время остановилось и мое тело потеряло всякую форму. Такая вот страшная боль. Определенный мой череп проломлен, расколот или вовсе развалился на части. А может и серое вещество из него уже вывалилось. Но это значит, что я уже умер, и лишь бедное сознание еще продолжает страдать от распада памяти. Но миг прошел, и я сумел отчетливо сознать, что по-прежнему жив. Я могу дышать. Мне больно. По щекам текут слезы. Одни слезинки падают на скалу, другие затекают мне в рот. Никогда в жизни я не ударялся головой так ужасно. Я был готов окончательно потерять сознание, но что-то удерживало меня в мире более темноты, осколки смутных воспоминаний о том, что я занят каким-то делом. Да-да, я выполнял какую-то задачу, куда-то бежал и на пути, споткнувшись, упал. И не просто бежал, но от чего-то спасался. Мне нельзя падать в обморок, и хотя от моей памяти остался лишь какой-то неясный обрывок, я изо всех сил вцепился в него и потянул на себя.